Глава 31. Парк Александра Роуд. Они добрались до дома Эдди еще до 6 часов, однако девочке было неспокойно. Она понятия не имела, как ей убедить папу отпустить ее в субботу на шоу «Фей» в Хрустальный дворец, а потом на лик чтобы встретиться с Эльфин. После всего случившегося это казалось невозможным. Она боялась, что не выдержит такого разочарования. Когда папа открыл ей дверь, выглядел он совершенно иначе, чем сегодня утром. Похоже, он совершенно забыл про Урсулу и неприятности в бюро. В прихожей стоял его чемодан. Оказалось, что днем был срочный звонок от мамы. «Завтра рано утром я улетаю в Финляндию», — сообщил папа. «Сегодня утром бабушка Агата снова упала и сломала ногу. Мы с мамой собираемся привести ее сюда на реабилитацию». Эдди пыталась думать про бабушку Агату, но в голове у нее крутилась сотня других мыслей. Как ей искать Тимпи, если придется лететь вместе с папой в Финляндию? «А как же я?» — спросила она. Папа непонимающе посмотрел на нее. «Я не могу пропускать школу». Хотя если бы не флиты, то неделя без школы была бы самым лучшим, что могло случиться. «Нет, конечно, нет», — ответил папа. Ты не едешь со мной, Эдди. Бенедикт присмотрит за тобой эти несколько дней. Все уже улажено. Эдди ужасно сочувствовала бабушке Агате, но при этом поверить не могла своей удаче. На следующий день рано утром папа уехал в аэропорт. И к тому времени, как Эдди вернулась из школы, на кухне уже хозяйничал Бенедикт. Он принёс с собой рюкзак полный чистых футболок, пакет бенгальских огней, справочник по птицам Британии и впечатляющий набор приспособлений для готовки. На его сегодняшней футболке красовалась надпись «Да, шеф», а в качестве первого своего ужина на новом месте он готовил ризотто. Шинковал и резал лук и перец на крошечные аккуратные квадратики, томил рис на медленном огне, превращая его в полужидкую массу. Нит наблюдал за ним из сахарницы. «У нас новая начальница, и она ужасна. Хуже даже, чем Урсула», — сообщил Бенедикт. «И все в полном раздрае после того, как у нас побывали эти птицы». Он вздохнул. «Посмотри, Эдди». Он достал из рюкзака экземпляр «Лондон геральд и разгладил первую страницу. В глаза Эдди бросились слова «Атака птиц». Лондонцы продолжают жаловаться на птиц, летающих по тоннелям подземки и вызывающих различные беспорядки. Это не крупные птицы с оранжевыми клювами. Они склонны красть мелкие предметы. Однако специалисты затрудняются сказать, к какому виду принадлежат эти птицы, и имеют ли они отношение к неслыханному увеличению количества пропаж и карманных краж в последнее время. Бенедикт похлопал по справочнику птиц. Я просмотрел их всех. Голубые сойки и желтоголовые корольки, зеленушки и зяблики. Никто из них не соответствует описанию. «Это сороколки», — выпалила Эдди, и Нит подпрыгнул и спрятался за банкой с вареньем. «Они действительно имеют отношение к тому, что вещи пропадают. И Вера тоже». «Погоди минутку», — выговорил Бенедикт. «Вера немного странная, но я сомневаюсь, что она занимается всем этим. И кто такие сороколки?» Он взял справочник и стал просматривать птиц на букву «С». «Сороки», «сорокопуты», «сплюшки», «стрижи». «Ты уверена, что не хотела сказать сороки?» «Они довольно крупные и черно-белые». «Нет», — ответила Эдди. «Не думаю, что ты найдешь их в каком-нибудь справочнике». Ей было ужасно жаль, что Бенедикту 19 лет, а не 12. Тогда она могла бы рассказать ему про флитов. Уже темнело, и Эди с Бенедиктом... Слышали, как на площади перед дворцом Александры начали трещать и взрываться фейерверки, запущенные в честь ночи костров. Бенедикт накинул куртку и взял пачку бенгальских огней. «Пошли! Дойдем до начала улицы, посмотрим на них». Они стояли у выхода на площадь, и Эдди посадила Нида к себе на плечо, чтобы он мог увидеть снопы цветных огней, разлетающихся над ними. Бенедикт протянул Эдди палочку бенгальских огней И они оба начертали свои имена в воздухе зигзагообразными линиями белых искр. Эдди вывела большими буквами и МПИ, взмахивая протянутой вперед и вверх рукой, чтобы показать, она не забыла, ей не все равно.